Глава вторая. Сегодня была одна четвертая турнира, куда вышла команда Лены. Это уже был хороший результат, особенно для второкурсников, что уже в определенной мере стало сенсацией. Так что свою порцию славы ребята уже заработали. К их сожалению, это был их последний бой, так как в финал вышли куда более сильные команды, которые уже не первый год участвуют в турнире, да и это были студенты со старших курсов. Так что опыта у них было побольше, даже несмотря на наши специфические тренировки. Да и занятия со мной были больше направлены на устранение противника убийственными техниками, а не просто выведение его из строя. С демонами по-другому нельзя, так как они могут в самый неожиданный момент напасть, притворившись поверженными. Отчасти из-за этого команде Лены приходилось тяжелее, чем остальным, так как им еще необходимо было преодолеть психологический барьер насчет нанесения увечья человеку, а то уже наловчились убивать демонов, в виде в них монстров, а человека еще нет. Впрочем, я и не делал цели сделать из них в том числе убийц, и пусть этим занимаются в их родах самостоятельно. Пускай на всех висели защитные кулоны, которые как раз должны были предотвратить смертельный исход, но все же не каждый может переступить через этот шаг. Я говорил им всем, что не собираюсь присутствовать на турнире, но на последний бой все же решил пойти. Да, они вышли в полуфинал, но выше четвертого места им не занять, не говоря уж о месте победителя. Это они должны понимать самостоятельно, по крайней мере, Владимир и Лена трезво оценивают возможности их команды. Мирославу на все было откровенно наплевать, и он был бы рад, если бы команда выбыла еще на первом этапе. А Алиса, наоборот, была слишком боевой и рвалась вперед каждый раз. В итоге мы с Ариной посетили турнир в тайне от остальных и наблюдали весь их бой, который предсказуемо закончился проигрышем. И тут дело было не в том, что мои ученики оказались слабее, а в том, что их противники в первую очередь специализировались на стремительных атаках и за несколько секунд вскрыли магическую защиту команды и дальше уже вынесли их по отдельности. Хорошо выступили, зашел я в раздевалку команды Лены, когда они ушли с арены. Мне, как их официальному тренеру, было разрешено посещать закрытые для остальных служебные помещения, чем я решил сегодня воспользоваться. «Да какое там!» Расстроенно произнесла Нарышкина, потирая руку, в которую ей прилетел камень от земляной техники, вскрывший ее водную сферу. Видя такое, Арина подошла к ней и, мягко взяв руку девушке, начала применять свои целительские техники, что отразилось в блаженной улыбке на лице нашей водной могине. «Мы могли бы пройти и дальше, если бы нам не попалась именно эта команда». И все же не согласился я с ней. «Для тех, кто лишь второй раз выступает на подобного рода мероприятии, вы продвинулись довольно далеко». А то, что вам попались именно такие противники, развел я руками, на то это и турнир, что можно встретиться с неожиданным противником, и в этом есть определенная доля везения. Получается, мы не оправдали твоих ожиданий, хмуро произнес Владимир. Почему же, удивленно посмотрел я на него, с учетом того, какие команды должны были выйти в этом турнире, то вы попали именно на то место, которое я и думал. А если бы мы выступили лучше и заняли третье место?» Тут же задала вопрос Алиса, остро посмотрев на меня. «Значит, вы бы превзошли мои ожидания», — улыбнувшись, ответил я. «Не буду же я говорить, что ставил сразу на несколько мест, но четвертое действительно было самым вероятным. Так что я ничего не проиграл и даже наоборот оказался в большом плюсе. Да и вы забыли про такой момент, что вы единственные со второго курса, которые прошли так далеко в этом турнире. Уже в одной восьмой все были старше вас, так что это определенно успех. «Теперь-то наши тренировки закончатся?» страдальческим голосом спросил Мирослав, который в этот момент развалился на скамейке и изображал из себя полностью вымотанного мага. Впрочем, это было все наиграно и слишком далеко от истины. «Все зависит от вашего желания», развел я руками, перекладывая всю ответственность за принятие этого решения на других. Бартенев верно истолковал мои слова и умоляюще посмотрел на своего друга, который задумчиво смотрел в сторону и старательно игнорировал все потуги вихрастого парня. Мы продолжим. Спустя несколько секунд ответил Орлов. Если уж дошли до четвертого места в этом турнире, то в следующем должны подняться еще выше. Хороший настрой. Довольно улыбнувшись, кивнул я. В принципе, вероятность того, что они откажутся участвовать в тренировках дальше, была не особо высокой, но все же была. Вот и хорошо, что не придется искать никого другого, да и Лене уже легче работать со своими друзьями, чем привыкать к новым людям. А теперь пойдемте отметим это событие, вынес я предложение, которое, естественно, все поддержали. Вот так мои ученики и закончили свое участие в этом турнире. В целом их навыки были на достаточно высоком уровне, и в следующем году они вполне могут побиться и за второе место. Для первого надо прикладывать много средств, да и лучше всего выходить против тех, кто готов тебя убить, а рисковать сейчас Леной я не собирался. Да еще ведь надо было бы договориться с родами остальных учеников, чтобы, например, посетить те же свободные земли. Вот где-где, а там точно достаточно быстро можно получить опыт боя против других людей и магов. К концу турнира как раз приехал Хаткевич, который в день своего приезда пригласил меня к себе в лабораторию, чтобы поделиться находками. Вечер у меня уже был занят, но, зная, насколько такое важно для Аркадия и учитывая мою личную заинтересованность в нем, Как в ученом, я перенес свои дела на следующий день и направился к нему. Здание НИИ имени Екатерины II встретило меня привычной рабочей суетой ученых, занятых самыми разными проблемами в различных сферах. Меня, благодаря частым посещениям и пропуску Скуратова, также распространяющемуся на меня, как на его напарника, пропустили без проблем, стоило только прийти к подтверждению моей личности на терминал охраны. Так что уже спустя пять минут я был на нужном этаже и направился к лаборатории, в которой в данный момент должен был находиться Хаткевич. «Что-то у вас здесь пустынно», — прокомментировал я полупустые коридоры этажа, где находились лаборатории, находящиеся под руководством Аркадия. «Дал им отпуск на три дня, чтобы спокойно разобраться с результатами», — после приветствия ответил мужчина. «Ну и как в Египте? Я смотрю, ты загорел». Указал я на полученный под жарким солнцем загар. «А, это!» – растерянно произнес Хаткевич. «Я даже не заметил», – почесал он затылок. «Лучше посмотри на результаты», – куда более активно начал рассказывать мужчина, показав мне на рабочий терминал, экран которого был развернут на ближайшей стене. «Я, конечно, не то чтобы далек от высшей математики и физики, но ты же понимаешь, что я ни черта в этом не разбираюсь». Указал я на множество графиков и таблиц, которые, по всей видимости, должны были что-то сказать. Откровенно говоря, для меня вообще все это казалось разрозненными данными. «Ой, прости», — сразу же повинился Аркадий. «Если говорить кратко, то можно сказать, что мой прибор с некоторыми доработками смог зафиксировать все необходимые для дальнейших исследований данные. Благодаря помощи Алексея Мстиславского мне удалось его улучшить. И теперь я могу предсказать исчезновение города призрака в рамках двух-трех дней, что раньше вообще считалось невозможным. Мстиславский удивленно переспросил я. Сначала я не понял, про кого говорил ученый, но потом вспомнил паренька, который так же часто, как и я, ходил в библиотеку, часто засиживаясь в ней допоздна. А еще он всегда ходил в одежде с закрытыми рукавами и высоким воротником, несмотря на погоду. Но первое наше знакомство было во время памятной гонки мотоциклиста против Магакаров, когда я смог неплохо заработать, поставив на эту темную лошадку. Да, Алексей оказался даже лучшим знатоком рун, чем я. Так что то, что он присоединился к нам, было лишь на благо экспедиции, как впрочем и другие студенты, которые помогли в нескольких конфликтных ситуациях, были неприятности. «Мне казалось, у тебя хорошие отношения с властями Египта». «У меня есть определенные договоренности на мои исследования на границах их царства», подтвердил Аркадий. «А неприятности были из-за жителей города-призрака, которые оказались излишне агрессивными, несмотря на все наши заверения, что мы не собираемся вторгаться на их территорию», вздохнул он. «Будь иначе, я бы успел снять больше замеров», Но мы решили не рисковать и не заходить в центр аномалии. А откуда взялись студенты? Так ты мне сам посоветовал провести экспедиции через спонсоров. Одним из них была Академия, но меня обязали провести набор среди студентов, желающих поучаствовать в научной деятельности. Так что команда у нас собралась довольно большая, пояснил Хаткевич. Если бы не твоя идея с этим... «Я бы еще долго откладывал саму поездку к городам-призракам». «Пустое», — отмахнулся я. «Ты бы сам когда-нибудь пришел к такому решению. Просто до поры не видел его». «А что по природе происхождения этой аномалии?» «Пока еще рано говорить о результатах», — уклончиво стал отвечать Аркадий. «Но я уже с уверенностью могу утверждать, что эти проекции иных миров на наш, только пока непонятно, Почему они появляются на границе с египетским царством? Может, из-за их жреческой магии, предположил я. Возможно, немного подумав, кивнул мужчина. Вот только это лишь одно из возможных допущений. Возврат фраунов к жизни действительно мог подвергнуть грань реальности. Дальше Аркадий начал говорить какими-то сугубо научными терминами, так что его бормотание под нос стало для меня полной абракадаброй. «А что насчет демонов? Пришлось перебить мне его так, как мужчина слишком углубился в собственные размышления и, казалось, вовсе забыл, что я нахожусь рядом». Каким бы ни был Хаткевич учителем и мастером проклятий, но если он начал углубляться в свои научные темы, то его либо лучше было не трогать, либо надо останавливать, пока это не зашло слишком далеко. Вот что значит «ученый по призванию». «Ты говорил, что их призыв имеет схожую природу с появлением городов-призраков?» — напомнил я. «Да, да», — откликнулся Аркадий. «Города-призраки также чужды нашему миру, как и демоны, и также отторгаются им, в отличие от тех же призывов других магов. Но эту часть мы уже с тобой обсуждали». «Интересно было бы посетить такой город и посмотреть на него вблизи», — неосторожно обронил я. «Через четыре месяца можно организовать новую исследовательскую экспедицию», тут же загорелись глаза ученого. «Не настолько же быстро», тут же открестился я от участия. «Мне, конечно, любопытно, но дел на ближайшие несколько лет точно хватит, а там посмотрим». «Жаль», несколько поумерив свой пыл, продолжил Аркадий. «Возможно, с твоей магией нам удалось бы узнать что-то новое». «Прости, но мне еще рот возрождать», — развел я руками. «И как, кстати, у тебя все продвигается?» — заинтересованно посмотрел на меня мужчина. «А то я в последнее время все больше был занят своими исследованиями, да преподаванием в академии. В последнее время скептически хмыкнул я, приподняв левую бровь. Да знаю я, что могу несколько увлечься», — смущенно отвел взгляд Хаткевич и поэтому могу не обратить внимания на происходящее рядом. Мне отец уже кучу раз говорил, что пора степениться. Не в попад закончил он, поняв, что рассказал чуть больше, чем того хотелось. В этом нет ничего страшного, — уверил я его. Если в общих чертах говорить, то мне вроде бы удалось создать хороший фундамент для дальнейшего роста рода, только проблема в магах, которые бы согласились войти в него изначально на правах слуг. «С этим всегда были проблемы», – кивнул Аркадий. «Для сильного рода важно количество магов высокого ранга, но вот сами одаренные рождаются не так часто, чтобы закрыть все потребности. И в то же время их потенциал часто бывает недостаточно высок, чтобы представлять собой достойную кандидатуру. Уверенным голосом начал рассказывать он те вещи, которые я и так знал, но тут Хаткевич вошел в режим учителя и не замечал моего намекающего на это обстоятельство взгляда. Если только искать из простолюдинов, которые имеют подходящий потенциал, или среди изгнанных. «Изгнанных?» – удивленно переспросил я. «Разве их бывает много, тем более, чтобы еще и высокого ранга?» «Обстоятельства могут быть разными», – пожал плечами мужчина. «Изгнать могут ведь и поверженного в ходе политических интриг Внутри рода члена семьи. С одной стороны, ты не запятнаешь себя смертью родственника, с другой закрываешь все ранее доступные такому изгнаннику дороги. Для многих из старых родов это может быть хуже смерти. Взять изгнанного к себе и нажить потом проблем с его родом, хмыкнул я. Не слишком ли большая цена за такого мага? Так ведь изгнанник может быть из другой страны, где интересы рода ни с чем не пересекаются или его род может быть к этому моменту уничтожен. Но сам изгнанный не может заявить свои права ввиду своего статуса», ответил на это Аркадий. «Пускай не часто, но такое порой случается. Но все же в твоем случае проще поискать кого-то из простолюдинов, кого не смогли обнаружить другие рода и поставить к себе на службу. Теоретически такое, конечно, возможно», согласился я с ним. Но на практике это означает организовывать практически охоту за головами, чтобы найти кого-то подходящего, да еще и согласившегося пойти именно ко мне, а не в какой-нибудь более влиятельный и богатый род. «В древности существовал еще один способ», после моего ответа немного подумав, продолжил Хаткевич. «Ты слышал что-то о кровном братстве? Обмен крови и признание другого человека своим братом не по рождению, а по духу?» не очень уверенно произнес я. «Утрировано все верно», — подтвердил мое предположение Аркадий. Только вот этот способ был распространен на заре становления империи среди боевых собратьев. В то время долг жизни многое значил, и рисковать ею приходилось часто, так что простым спасибо отделаться уже как-то неправильно будет. Поэтому был придуман ритуал кровного братства, когда один одаренный признавал другого своим родственником, и тот мог как остаться в своем роде, так и перейти на правах родственника в новый. С учетом того, что родов на тот момент было не так уж и много, а количество вольных магов, участвующих в военных конфликтах, было велико, то таким образом в том числе рода увеличивали свою численность в разы всего за пару дней. «Да и боевая обстановка порой сближает сильнее, чем родственные связи». «Говоришь так, будто уже переживал такое», – зацепился я за последние слова. «Всякое бывало», – пожал плечами мужчина, не став вдаваться в подробности. «В общем, что я хотел сказать? Ах, да, способы пусть не самые простые, но все же вполне реальные. Не думал отправиться в свободные земли и испытать там свои способности». «А что мне там делать?» – недоуменно спросил я. «Становиться наемником? Ну, это, конечно, можно было реализовать и раньше, но я как-то больше люблю комфортные условия существования, чего там довольно проблематично добиться. Влезать же сейчас в сферы влияния других людей – тоже сомнительное удовольствие. Как-никак, это свободные земли, и там практически нет законов». Там, в принципе, можно найти магов, желающих присоединиться к какому-нибудь роду. В целом они не особо сильны, но все же. «У меня уже есть бывший отряд наемников как раз оттуда», — ответил я на это. Но как маги они... не тянет никто из них на главу рода, пускай и младшего. Так что такой вариант точно не подходит. Только действительно, если искать не изгнанников а тех, кто потенциально может ими стать до того, как их статус изменится, но для этого надо иметь сеть осведомителей». «Нелегко тебе», — слегка улыбнулся Хаткевич. «Хорошо, что от меня только требуют наследников и не мешают заниматься своей деятельностью». «Зато живу интересно», — подмигнул я. «Да и приехав в Москву, я понял, что несколько застоялся, и мне хочется действовать, а не сидеть на месте и довольствоваться полученным». «Обсуждение жизни и вообще всего на свете заняло у нас еще где-то с час времени, и под конец я убедился, что Аркадий в порядке и готов работать дальше». А то чувствовалось во время разговора, что он несколько напряжен после поездки, и выговориться мужчине очень хотелось, да не с кем было поделиться. Вот и подвел я его к разговору о проблемах с магами, чтобы не только он мне что-то рассказал о своих проблемах, но и я». Как-то так выходит, когда проблемы не только у тебя, то и на душе легче становятся. Правда, в моем случае проблема с магами не стояла так остро, как я хотел представить перед Хаткевичем. Да, я был бы не против иметь в роду десяток магов выше ранга волшебника с их дальнейшим потенциальным ростом, но и без этого прожить можно. Тем более призванные мной демоны, если необходимо, могут скосить таких магов пачками и погибнуть, исполняя контракт без лишних вопросов, что особенно ценно. Применять такие методы, конечно, рискованно, но если ситуация будет плохой, то меня мало что остановит от использования таких опасных боевых единиц. В любом случае, если представится возможность, то я, конечно, постараюсь получить лояльного мне мага, но если нет, то тоже как-нибудь проживу. В столице хватает небольших родов, в которых магов раз-два и обчелся. И ничего, живут себе как-то спокойно, да бизнес родовой развивают. Собственно говоря, мой бизнес тоже после Нового года получил хорошее развитие. И если бар что в столице, что в Петрограде и так был довольно популярным местом, то юридическая фирма под руководством Засекина умудрилась каким-то образом взять на себя обязательства по сопровождению договоров между крупными корпорациями. Да что там говорить, в столицу приезжали иностранные представители, заинтересованные слухами о договорах, которые закрепляются магическим образом и не требуют от тебя никаких жертв, вроде отрезания пальцев или сдачи своей крови. Последнее еще в мире встречалось и по понятным причинам не особо приветствовалось. Тут же риска для жизни, казалось, не было. Именно для таких хитрецов пришлось заново продумывать все магические печати. Да и уровень договоров стал слишком серьезным, чтобы просто отделаться полосой невезения, которой хватало остальным. Сейчас договор, особенно между фирмами, дополнился новыми правилами для демонов, которых я призвал для поддержания порядка. Так-то и сама магическая клятва оставляла определенную связь между пошедшими на договор. Но когда в дело идут крупные фирмы, то им может быть проще пожертвовать своим сотрудникам, чтобы заработать большие деньги, чем пытаться следовать заключенному соглашению. Еще по сказкам о джинах, не посвященный во все тонкости, мог понять, что с такими существами главная правильная формулировка желания, а не то, чего ты желаешь. Вот и тут все привыкли читать договоры и смотреть, как бы тебя нигде не ущемили, и пункт про то, что представитель организации берет в том числе ответственности на организацию во имя исполнения договора, никого не насторожил. Тем более этот пункт был прописан по всем юридическим правилам составления подобного рода документов и встречался под разными формулировками несколько раз в тексте. Так что, подтверждая свое согласие, представители фирм давали мне возможность направлять демонов не только на самого участника, но и на организацию в целом. Понятное дело, что вредить как-то по-серьезному я не собирался, так как это могло привлечь ненужное внимание и вызвать закономерные вопросы. Так что просто продолжал действовать согласно сложившейся легенде о несчастьях, преследующих того, кто решит нарушить заключенный магический договор. Пускай это не было так жестоко, как если бы это была клятва, принесенная по всем древним правилам, когда клятва преступник мог лишиться своей жизни, Но демоны действительно не давали никакого жития людям и даже магам, которые попросту не могли заметить столь слабых сущностей. В последнем было мое основное преимущество, чего я не намерен был терять и использовал на максимум. Пока, правда, нарушителей договоров не было, но никому не понравится, когда в твоем офисе, например, постоянно происходят перебои с электричеством, и никто толком не может сказать, почему так происходит. И ведь это одно из самых безобидных воздействий, которое можно организовать с помощью призванных демонов. Так что проблем действительно можно сотворить множество, и то, что они мелкие, даже так это может остановить работу организации и привести к большим убыткам. Все это способствовало развитию моих навыков в начертании все более сложных печатей, и постепенно я чувствовал, как это раскачивало мой источник, делая его сильнее. А это значит, что я не зря решил идти таким путем. В целом, известность Алтея росла, что сказывалось соответственно, на доходах и позволяло мне все меньше оглядываться на величину казны рода, когда требовалось вложить деньги в очередное дело. Уникальная услуга порождала уникальный спрос, и пока мне сопутствовала на этом пути удача. Правда, в последнюю я не особо верю, и поэтому всеми силами укрепляю себя и свой род иначе нас сломит первые же невзгоды». «Егор Николаевич, что-то случилось?» Вскочив со своего места и склонив голову, спросил Засекин, «стоило только мне появиться в его кабинете». С учетом того, что ему сразу же сообщили о моем приходе, то неудивительно, что на рабочем столе все было приведено в порядок. Правда, Степан всегда отличался определенной педантичностью и не допускал хаоса вокруг себя». И уже было подготовлено два стакана и фужер с чем-то похожим по цвету на коньяк, но могу ошибаться. «Разве необходимо чему-то произойти, чтобы я решил заехать сюда?» Удивленно приподнял я бровь. «Вы правы», — вновь опустил голову парень. «Я просто не ожидал вашего визита, и мне немного стыдно за беспорядок в моем кабинете». На это я окинул его стол скептичным взглядом, но решил не заострять на этом внимание. Если он так считает, то проще с этим смириться, чем пытаться что-то доказать, да и не важны такие мелочи сейчас. Я просто приехал поговорить и узнать насчет последних договоров с крупными корпорациями. Я сделал несколько шагов вперед и сел в кресло напротив хозяина кабинета. Степан поспешил также сесть в свое, чтобы не возвышаться надо мной. Как работают новые магические контракты и не было ли нареканий? «Ну что вы», — слегка улыбнулся Засекин, — «ваши печати, как всегда, работают великолепно. Я даже позволил себе смелость подтолкнуть одну нечистую на руку крупную фирму к договору с мелким подрядчиком, которого они изначально собирались кинуть. И как же ты уговорил их воспользоваться услугами нашей компании? Мы уже приобрели определенную репутацию среди многих людей различных сословий, достатков и уровней влияния» похвастался парень, что, впрочем, было абсолютной правдой, которая подтверждалась в том числе независимыми от Алты аналитиками Реми. Может, Засекин стал моим вассалом, поклявшись служить, но это не означало, что я не буду проверять его деятельность, тем более в столь важном для меня и рода направлении. Так что я просто убедил их, что, заключив договор, нам будет легче подтолкнуть к доверительным отношениям подрядчика, который им был в тот момент сильно необходим. К сожалению, остальные не могли выполнить контракт в срок из-за мелких происшествий. Довольно зловеще улыбнулся Степан, нисколько не скрывая того, что к этим происшествиям причастен он. И у них не оставалось иного выбора. Надеюсь, после тех происшествий ничто не будет вести к роду Шуваловых. Маг Тьмы, да еще и его ранга способен на многое. И, наверное, мне все же не хочется знать, что именно устроил мой вассал. Я оплатил все возникшие издержки за свой счет, уверил меня Засекин. Само собой, анонимно, но никто не был расстроен сложившимися проблемами. Тем более мы смогли доказать, что все это были страховые случаи, и им выплатили соответствующие компенсации. Работаешь по всем фронтам? слегка улыбнулся я. Стараюсь, ради процветания рода, склонил голову хозяин кабинета. И что в итоге? Все как и планировалось. «Выбранная мною для демонстрации фирма решила обмануть своих подрядчиков, и уже на следующий день у них начались мелкие проблемы, которые спустя пару дней полностью парализовали их работу», довольно улыбаясь, ответил Степан. «Они, конечно, приходили возмущаться, но после разговора с юристами им пришлось признавать свою вину и выплачивать соответствующую компенсацию. Так что система была протестирована» и созданные вами печати показали себя, как всегда, безупречно. Благодаря этому многие теперь готовы переплатить за самооформление договора, но иметь гарантии, что нарушившему его не поздоровится. «Очень хорошо», – задумчиво кивнул я. «Твоя работа меня радует. Прикладываю все усилия, Егор Николаевич. Но не слишком ли тебе тесно в рамках главы юридической фирмы?» Задал я вопрос, который довольно долго откладывал. «Все же ты сильный маг?» Для меня магия, он поднял руку и в ней появился сгусток тьмы, который пытался изобразить из себя пламя, но тепла никакого не давал. Лишь сопутствующая вещь, инструмент. Я никогда на нее особо не полагался, но в то же время инструментом тоже надо уметь пользоваться, поэтому и нахожусь в ранге магистра». Этого мне более чем достаточно, чтобы справляться со своими обязанностями и защитить себя от нападения, если оно вдруг случится». Зловеще улыбнулся Засекин, и тьма в его руке на пару мгновений взметнулась до потолка, чтобы снова стать потом небольшим сгустком. «То, что вы мне позволили прикоснуться к такой вещи, как магический договор, это то, чего я больше всего желал», — мечтательно произнес Степан. «Тогда постарайся больше без таких провокаций», — попросил я. «Не беспокойтесь, сделаю все в лучшем виде», — согласился со мной парень. «Тем более это нужно было только разово. Для...»